Лучшая практика номер 50. Планируйте ваш трейдинговый бизнес. Однажды в конце декабря я предложил нескольким трейдерам встретиться и попросил их взять с собой все, что понадобится для торговли в новом году. Каждый принес список целей. Некоторые также поделились анализом предыдущего года, однако никто не представил конкретных планов с четкой стратегией, основанной на опыте успеха и неудач или хотя бы полученных знаниях. Другими словами, они выделили время, чтобы поставить новые цели, но не стали разрабатывать подробные планы с сопутствующими факторами. Как вы думаете, их торговля будет успешной в новом году? Вряд ли. Тем не менее, они верили, что активно работают над своим бизнесом. Идея планирования как лучшей практики, принадлежит опытному наблюдателю за рынками и торговым поведением трейдеров Тадасу Висканте, автору известного блога Abnormal Returns. Он подчеркивает важность составления четких планов и контрольных списков в трейдинге. В чем одна из главных проблем начинающих трейдеров? Они не воспринимают торговлю как бизнес. А ведь трейдинг – это полноценный бизнес с выручкой, накладными расходами переменными затратами и прочими элементами. Если торговать на обум, не имея плана и средств оценки своей эффективности, разочарование неизбежно. Многие трейдеры игнорируют торговый план, полагая, что он ограничивает творческий потенциал или способность быстро реагировать на изменения рынка. В мире стартапов подробный бизнес-план тоже стал менее популярным. Мне становится интересно, как они планируют получать прибыль. Трейдерам следует задуматься об этом. Торговый план с необходимыми для его реализации инструментами, временными рамками для сделок, методиками входа и выхода, имеет огромное значение. Важно также разработать стратегию, которая ограничивает потери как по отдельным сделкам, так и по всему портфелю. Хотя общая стратегия имеет ценность, тактика для каждой сделки может быть еще важнее. Некоторые трейдеры используют чек-лист, чтобы ничего не упустить во время торговли. Атул Гаванде, автор книги «Чек-лист. Как избежать глупых ошибок», ведущих к фатальным последствиям, пишет, «В авиации все хотят приземлиться благополучно. На рынках все стремятся к прибыли. Когда кто-то добивается успеха, другие тут же хотят узнать секрет. Практически любая идея о том, как заработать чуть больше денег, Инвестировать в интернет-компании или покупать транши ипотечных бумаг быстро набирает популярность. Но есть инструменты, которые не пользуются спросом. Чек-листы. Они не указывают трейдерам, что делать, а лишь помогают убедиться в выполнении всех запланированных действий. Если ваша торговая система хорошо продумана, вы легко составите чек-лист. Опытные трейдеры потратили годы на то, чтобы превратить свои идеи в работающий план. Он может не подойти другим, но его создателя приведет к успеху. Тогда свисканты подчеркивает ключевой момент. Без чек-листов у вас нет надежного торгового процесса. Вы не можете считать себя ориентированными на процесс, если не используете эти контрольные списки, принимая решения. Пилоты проверяют все системы перед взлетом и следуют четкому плану полета. Врачи осматривают пациентов, прежде чем назначить лечение. В обоих случаях неструктурированные решения могут привести к катастрофе. Лучшие торговые планы основаны на проверенных практиках, которые становятся шаблонами для достижения лучших результатов.